Хотелось узнать, что происходит, и поскорее вернуться к работе. Я попросил Мэри включить ящик, но аппаратура в машине оказалась подстать самой машине. Мы даже звук не могли поймать. Хорошо еще автопилот работал, иначе ей пришлось бы вести машину вручную. Меня не оставляла в покое одна мысль. И я решил посоветоваться с Мэри. «Как ты думаешь, паразит ведь не станет забираться на кота просто так, без какой-то цели?» Видимо, нет. Тогда почему же он оказался у пирата на спине? Здесь должна быть какая-то логика. Все, что они делают, логично. Пусть даже у этой логики довольно мрачный привкус. Но здесь тоже все логично. С помощью кота они поймали человека. Да, но как это можно планировать? Неужели их настолько много, что они позволяют себе разъезжать на кошках, в надежде на случайную встречу с человеком? Хотя, я вспомнил Канзас-Сити и вздрогнул. Почему ты спрашиваешь об этом меня, дорогой? Какой из меня аналитик? Брось прикидываться скромной девочкой и подумай лучше вот о чем. Откуда этот паразит взялся? К пирату он попал от другого носителя. От кого? Я так думаю, что это старый Джон, горный козел, «Больше пират никого к себе не подпускает». «Старый Джон?» Мэри закрыла на секунду глаза. «Нет, я не помню никаких особых ощущений. Мы стояли слишком далеко». «Больше некому. В поселке все соблюдали режим, а старый Джон был в куртке. Следовательно, паразит оседлал его еще до введения режима «Голая спина». «Только зачем титанцам одинокий отшельник?» Живущий, черт где, в горах. Чтобы поймать тебя. Меня? Точнее, чтобы вернуть тебя. Могло быть и так. Возможно, что каждый человек, которому удалось от них уйти, становится вроде как меченым. В таком случае те полтора десятка конгрессменов, что мы спасли, подвергаются серьезной опасности. Не забыть бы упомянуть об этом нашим аналитикам. С другой стороны, может быть, им нужен именно я. Что такого вам не особенного? Да, тайный агент. Но, что более важно, мой хозяин знал все, что мне известно о старике, и, следовательно, понимал, в каких мы отношениях. В моем представлении старик был их главным противником. И мой паразит знал, что я так думаю, поскольку он имел доступ к любым моим мыслям. Он даже встречался со стариком, разговаривал с ним. «Однако, стоп! Этот паразит сдох!» Теория рухнула и снова встала из руин. «Мэри?» — спросил я. «Ты ведь так и не была у себя дома с тех пор, как мы там в последний раз завтракали?» «Нет. А что?» «Не возвращайся туда ни в коем случае. Я помню, как думал, когда был с ними, что надо устроить там ловушку». «Но не устроил?» Нет но, возможно, это сделал кто-то другой. Не исключено, что еще один старый Джон сидит там, как паук в паутине, и ждет, когда ты придешь, или когда я приду. Я объяснил ей про МакКилвина и его теорию групповой памяти. В тот раз я подумал, что он просто фантазирует, любимые занятия всех ученых. Но сейчас, мне кажется, это единственная гипотеза, с которой согласуются все факты. Если только не предполагать, что титанцы глупы и надеются на одну удачу. Но, разумеется, они не глупы. Подожди-ка, Сэм. По теории Макылвейна, каждый паразит — это как бы все остальные паразиты, так? Другими словами, тварь, что захватила меня вчера вечером, в такой же степени тварь, которая ездила на тебе, как и та, которая на самом деле... Боже, я запуталась. Но я имею в виду... Да, примерно так. По отдельности они самостоятельные особи. Но после прямых переговоров происходит обмен памятью, и они становятся похожи, как две капли воды. Если это действительно так, то вчерашний паразит помнит все, что я знал. Разумеется, если у него были прямые переговоры с моим или с каким-то другим титанцем, который с ним общался, пусть даже через длинную цепочку, после того, как он меня оседлал. А зная их повадки, я думаю, наверняка общался. Он, я имею в виду первый. Нет, знаешь что, пусть их будет трое. Джо, Мо и, например, э, Герберт. Гербертом назовем вчерашнего. Мо пусть будет. Зачем ты даешь им имена, если они не самостоятельные личности? Спросила Мэри. Просто для того, чтобы... А впрочем, ладно, это все ерунда. Но если Макилвин прав что на Земле сейчас сотни тысяч, а может быть и миллионы паразитов, которые знают, кто мы такие, как нас зовут, как мы выглядим, где твоя квартира, где моя и где наша хижина. Мы у них как в справочнике». Но Мэри нахмурилась. «Это же ужасно, Сэм. Откуда они могли знать, что мы появимся в хижине? Мы ведь никому не говорили. Неужели они просто устроили ловушку и ждали?» «Должно быть. Мы не знаем, что для паразитов ожидание. Возможно, они воспринимают время совсем по-другому. Как венерианцы», — сказала она. Я кивнул. «Венерианцы, случается, женятся на своих же праправнучках. Причем прародитель может оказаться даже моложе. Здесь, разумеется, все зависит от того, кто как впадает в спячку. В любом случае, мы должны сообщить все это. И догадки тоже» нашим аналитикам. Пусть парни порезвятся, может, что и надумают. Я хотел было добавить, что старику теперь нужно быть особенно осторожным, поскольку охотятся в конечном итоге именно на него, но тут впервые с начала нашего отпуска зажужжал аппарат связи. Я ответил и услышал перекрывший оператора голос старика. Явится лично. «Уже летим», — сообщил я. «Будем примерно через полчаса». «Нужно быстрее» ты пройдешь через К5, Мэри пусть явится через Л1, поторопитесь. И он отключился, прежде чем я успел спросить, откуда ему известно, что Мэри со мной. — Ты слышала? — спросил я ее. — Да, меня тоже соединили. Похоже, вот-вот начнется веселье.